Ошибки в эфире. В советское время среди дикторов ходила поговорка: слово не воробей, поймают вылетишь. Да, за речевые ошибки отстраняли от эфира, лишали премий, а то и с работы выгоняли. Когда же наступило время свободы слова, в эфире стали произносить не только что угодно, но и как угодно. И вот это уже беда для русского языка. Беда, как известно, не приходит одна. В 21 веке человек читающий превратился в человека слушающего радио и смотрящего телевизор. А публичному слову мы привыкли доверять. Если так говорят по радио или телевизору, значит правильно. Однажды, когда уважаемый телеведущий, можно сказать, метр, сделал неправильное ударение в слове красивее, моя грамотная подруга засомневалась. Неужели он прав? Может, норма изменилась? Но нет. Ударение в сравнительной степени красивее падает только на второй слог и никак иначе. Красивее, счастливее. Ведь мы же никогда не скажем счастливее. Но авторитет телеведущего был столь велик, что подруга открыла словарь. Кстати, ошибки в ударении самые распространённые. Появилось даже такое понятие Привычное неправильное ударение. Давайте себя проверим. Правильно говорить одновременно, обеспечение, вероисповедание, все эти, закупорить, баловать, прибывший, украинский. В этих словах радио- и телеведущие чаще всего совершают ошибки, а вслед за ними и мы с вами. Бывает и по-другому. Человек, работающий в эфире, грамотен и пользуется словарями. Но мы, привыкшие к неправильному ударению, считаем, что ошибся именно он. Например, мы подскакиваем, когда слышим: "предвосхитить", "толика", "мизерный", а ведь это правильно. Часто от весёлых диджеев, не имеющих времени и желания разбираться, как там что произносить, можно услышать: "добрались" или "добрались". Предложение колеблющейся формы стало даже неким шиком. Может, песенка из мультфильма навеяла? То вам седло большое, ковёр и телевизор в подарок сразу вручат, а может быть, вручат. Всё-таки вручат. Заодно добавим, что правильно: добрались, собрались, разобрались, принялись. В последнее время весьма интеллигентные выступающие стали говорить деньгам, о деньгах. деньгами. Мы тоже подтянулись и стали отходить от привычного деньгам, деньгами, о деньгах, а ведь это и есть литературная норма, которую никто не отменял. При склонении существительного деньги, ударение на первый слог считается устаревшим. Оно применимо лишь тогда, когда речь идёт об эпохе драматурга Александра Николаевича Островского. Если мы говорим о его пьесе, то тогда обешенных деньгах. Ударение на первом слоге мы ставим, и когда утешаем себя старой народной пословицей не в деньгах счастье. Да, когда-то Пётр I повелел указом боярам в Думе говорить не по писаному, чтобы дурь была видна. В 17 веке аукнулось, в наше время откликнулось говорить не по писаному. грамотно удаётся далеко не каждому. Не сочтите меня брюзгой, но я стараюсь всегда прислушиваться к тому, как говорят наши политики на заседаниях в Думе. Правлю ошибки, заодно сама себя проверяю, в сомнительных случаях заглядываю в словарь, звоню знакомым филологам. Полезно. Что касается радиоэфира, То есть здесь только закинь удочку, лови се рыбку, не переловись. Давайте сразу договоримся, оговорки ошибками не считать. Оговорки бывают такими смешными, что вызывают только добрую улыбку и особую любовь к их непроизвольному автору. В его лице мы аплодируем свободной случайности, сумевшей пробиться к смыслу. 750 мл ртутного столба. Подмосковный климакс. Непрочное зачатие Девы Марии. Гениальный секретарь ЦК КПСС. Мир без подобных ошибок был бы не только скучным, но и опасным, как всякая утопия. Под нашим прицелом ошибки, вызывающие не улыбку, а горечь и сожаление. Вы частая ошибка, неправильный выбор слов. Как дальтоники не различают цвет, так мы перестаём ощущать позитивный и негативный смысл слов. Из диалога гостя студии и ведущего. Первый. Ситуация в экономике становится всё тяжелее. Второй. А вы не приукрашиваете? Нет, не приукрасил. Если и сгустил краски, то только тёмные. Ещё одна ошибка того же порядка. Дела улучшаются всё хуже и хуже. Это всё равно что сказать, дела ухудшаются всё лучше и лучше. Очевидно, что предлог «благодаря» в значении «по причине» имеет позитивный оттенок. И режут слух фразы вроде «благодаря этому человеку мы остались нищими». Ведь не за что нам его благодарить. В предлоге «благодаря» кроется еще один подвох. Надо помнить, что этот предлог управляет существительным только в дательном падеже, благодаря кому-чему, а не в родительном. Благодаря вам, благодаря другу, но не благодаря другу, что они редко услышишь. Кстати, это правило касается и другого трудного для употребления предлога согласно. Согласно указу, согласно требованиям тот же дательный падеж, но не родительный. Согласно указа, согласно требованиям Есть проблемы с определением мужского и женского рода. Его и в жизни-то сейчас не сразу определишь. Женщины приобщаются к мужским профессиям. И вот уже слова некогда мужского рода могут употребляться и в женском: аташе, конференсье, групье. Как бы запомнить то, что я сейчас напишу? Придумала Сыграем в детскую игру съедобное-несъедобное. Евра, пенальти, сирокка, в общем, всё несъедобное мужского рода. Солями, мацони, кольраби и васи всё съедобное женского. Как говорится, оста понесло. Увлечённые своей темой ведущие набирают бешеную скорость речи. Эфирное время дорого, а сказать хочется много. Подумать о том, что события, о которых они рассказывают, роль могут только играть, а значение исключительно иметь, им просто некогда. И слова путаются, перескакивают, меняются местами, получается неграмотно. Кстати, в одной из радиостудий я видела висевшую перед ведущими надпись: "Придержи остапа". К устойчивым ошибкам относятся и неправильное ударение в сложных прилагательных с первой частью высоко и широко. В таких словах следует ставить два ударения. Дополнительное на втором слоге первой части, основное на второй части сложного слова. Высококачественный, широкомасштабный. Задумываться в эфире некогда. Эфирное пространство не терпит тишины. Баузе это брак. Поэтому лучше запомнить заранее, что если вы говорите о системе для передачи электричества, то это электропровод. А если речь идёт об электрическом шнуре, то это электропровод. Не будем осуждать, а попытаемся встать на место людей, работающих в эфире. и разберём сложные случаи, которые по признанию самих журналистов нередко ставят их в тупик. Например, как следует говорить на Украине или в Украине. Политика влияет на все сферы жизни, в том числе наровит затронуть языковые нормы, но язык порой оказывается более стойким, чем общество. Он сопротивляется революционным изменениям. Язык, как известно, предпочитает развитие эволюционное. В 1993 году Украина решила получить лингвистическое подтверждение своего статуса суверенного государства и потребовала признать нормативным произношение в Украине Видимо, языковая норма на Украине вызывала у руководства этой страны неприятные ассоциации со словосочетанием на окраине. Информационно подкованные радио- и телеведущие стали говорить именно так, как потребовало правительство дружественной державы. Однако отвечающие на их вопросы гости студии с упорством продолжали произносить на Украине. Диалог становился чудным Через минуту другую подобные беседы у слушателей голова начинала кружиться. Они уже не понимали, о чём идёт речь. Их интересовало только, как правильно сказать: на Украине или в Украине. Сочетаемость предлогов в и на с определёнными словами объясняется исключительно традицией русского языка. И мы, не задумываясь, произносим: на кухне, но в комнате, в институте, но на заводе, в библиотеке, но на курорте, в Латвии, но на Украине. На Украине это по-прежнему норма, сложившаяся в течение столетий. Она не может измениться в одночасье, даже из-за серьёзных политических катаклизмов. Однако покинем скользкое поле высокой политики и вернёмся к любимому подряжям с склонением ударением. Подножки для ведущих являются существительные среднего рода, которые в именительном падеже единственного числа оканчиваются на -це. блюдце, полотенце, щупальце, сердце. Как же здесь можно совершить ошибку, удивитесь вы? А давайте попробуем произнести эти слова в родительном падеже множественного числа. Вот она, подножка. Правильно сказать: блюдец, полотенц, зеркалец. То есть в родительном падеже множественного числа эти существительные, как правило, имеют окончание -ец. Держу пари, что каждый второй произнесёт неправильно: блюц, полотенцев, зеркальцев. Хотя в слове сердец никто из нас никогда не ошибается. Языковое чутьё подсказывает нам, что слово солнце является исключением. И не задумываясь в родительном падеже множественного числа, мы произносим это слово правильно: "солнц". Ведущие, которых заботят правильно ли они говорят, задумываются: мы хлопаем дверями или дверями? Гордимся дочерями или дочерми? Любуемся лошадями или лошадьми? У меня есть чудесная новость. Сегодня и то, и другое верно. Но следует запомнить, что в устойчивых выражениях лечь костями или бить плетьми сохраняется только старая форма. В прямом эфире необходимо контролировать себя ежесекундно, не совершать при этом ошибок. Всё равно что быть святие папы Римского. Русские язык то и дело подбрасывает ребусы и загадки. Однако некоторые ошибки типичны, а значит, можно о них вспомнить, разобрать и больше не совершать. Есть прекрасное словосочетание друг друга. Мы друг другу доверяем, друг другу уважаем. Это друг друга кажется неразрывным. И когда возникает необходимость поставить между этими словами какой-нибудь предлог, например, друг о друге, друг другу, нам категорически не хочется этого делать. В результате мы зачастую строим неправильную конструкцию, вынося предлог вперёд. К друг другу, о друг друге. У друг друга. Ошибочка вроде незаметная, однако ухо, приученное к грамотной речи, режет. Надо бы нам запомнить, что предлог при его наличии всегда располагается посередине конструкции. Друг от друга не отличать, друг у друга занимать и так далее. Распространённой ошибкой является и нарушение нормы управления. Совсем недавно услышала в речи молодого писателя Надо понимать о том, что это рассказать можно о том, что понимать или не понимать, можно только что-то. Урожай подобных ошибок вы соберёте сами на любом телевизионном канале. Например, я не буду описывать о ситуации с лекарствами. И не надо. Опишите нам просто ситуацию, и мы всё поймём. Или мы никому не можем обратиться о том, чтобы нам помогли. Следует сказать, мы не можем обратиться с просьбой о помощи. Самая коварная, на мой взгляд, область русского языка это арфаепи, что в переводе с греческого правильное произношение. Россия огромна, и везде свои особенности произношения. Местный говор делает речь колоритной, яркой, но должны же быть какие-то нормы. В качестве литературной нормы в словарях было зафиксировано московское произношение. Если бы, например, столицей была Рязань, то мы грибы собирали бы в лясу, то есть яколи. А если бы столицей стал, например, Нижний Новгород, то мы ходили бы за водой, то есть околи. Кто-то до хрепоты спорит, что правильно говорить булочное и дожжи, а в ответ слышат, что так говорят только манерные дамочки. Надо булочное и дожди. Нет бы заглянуть в орфоэпические словари и узнать, что и то, и другое верно. Правда, будет пометка, что сегодня предпочтительно дожди и булочное. А вообще-то булочные дожди — это не манерное произношение, а старомосковское или, как еще говорят, мхатовское. Пожелые москвичи до сих пор, например, произносят тихой, мягкой, далёкой, потому что ещё в начале 20 века это считалось орфоэпической нормой. Вот парадокс. Жизнь становится жёстче, а в русском языке наметились тенденции к смягчению произношения многих слов. То есть традиционно твёрдое произношение согласного звука перед гласным е воспринимаются теперь как устаревшие. Пионер. Так уж никто и не скажет, не то в этом будет услышана некая издёвка. Ну вот в других случаях всё не так ясно. Лингвисты настоятельно рекомендуют нам смягчить произношение таких слов, как пресса, рельсы, брюнет, патент, декада, термин, тенор, терминал, демагог. декорация, депрессия. Во всех этих словах сегодня согласный звук перед е произносится мягко. Я уж не говорю о таких словах, как шинель, гарем и крем. Попутно заметим, что во множественном числе слово крем произносится как кремы, но никогда не крема, что нередко можно услышать в эфире. Передач-то, посвященных красоте и здоровью, немало. Парашют и брошюра произносятся твердо, а в слове «жюри» шипящий звук – мягкий. Прислушивайтесь к тому, как говорят в эфире. Это позволит вам повысить собственную грамотность.